торчащий из нагрудного кармана сертука. Первый он выронил, когда его захлестнула петля. Он пытается достать его, ему мешает лассо, а кроме лассо старый зэп, направивший на него, дуло своего ружья. «Пошевеливайтесь!» — кричит охотник. «Вылезайте на лошадь, мистер Колхаун! Кобыла ждет вас в седло!» С механической покорностью, словно марионетка,